Глава восьмая. Шрам Я смотрела ему вслед и не могла понять, что с нами не так. Почему он обращается со мной так, словно не любит и никогда не любил? Кажется, он даже презирает меня, но что я ему сделала? Я подошла к горящему камину и села на теплый плед, провела по нему рукой. Мягкий, пушистый. Хочется прилечь на него и уснуть. Я так устала, что нет сил куда-то идти, разговаривать, одеваться на ужин. Какое-то невероятное путешествие, что происходит со мной, не имеющее начала и конца. После разговора с лордом Эрлингом я чувствовала себя ужасно. Я его боюсь, и мне с ним так некомфортно, что хочется бежать без оглядки, подальше отсюда. Почему это со мной случилось, и почему не могу вспомнить мою прошлую жизнь? Как ни пытаюсь, ничего не выходит. Дотронулась до затылка и ощутила большую шишку. А еще ноющую боль, разливающуюся по всей голове. Видимо, я хорошо стукнулась, что память отшибла напрочь. Я повернулась в сторону ванной комнаты и задумалась. Как я могла выбрать этого человека себе в мужья? Или я не выбирала? Может, кто-то этот выбор сделал за меня? Родные? Отец? В голове возникла мутная картинка седовласого мужчины. Она словно в тумане. Не разобрать, кто передо мной. В любом случае, я не знаю этого мужчину. «Возможно, он мой отец. Но как его зовут? Где он живет? Жив ли он?» Я поднялась и направилась в сторону ванной, чтобы узнать все о своей прошлой жизни. Это мне жизненно необходимо, почти как воздух, но вовремя спохватилась и у самой двери замерла. Сделала шаг назад. Этого еще мне не хватало — увидеть за дверью обнаженного мужчину. Пускай он и является моим законным мужем, видеть его голым нет никакого желания но вдруг дверь резко открылась, и передо мной предстал мой муж. Красивый, высокий, соблазнительно-сексуальный. Капельки воды стекают с черных волос по гладко выбритым щекам, опускаются на рельефную грудь, а затем замирают на плоском идеальном животе с темной порослью волос, исчезающей под белоснежным полотенцем. Я сглотнула и сделала шаг назад. Ноги не слушались, и мне казалось, что сейчас я упаду. Один раз прокатила в той самой харчевне. Вряд ли здесь меня это спасет. Ой, простите, лорд Эрлинг. Я подняла глаза и увидела его самодовольное лицо. Красивый дьявол. И пахнет вкусно. Сосновым лесом. Зимой. Приятно. Хорошо, что запах зверя исчез. Не могла его выносить. Хм. Ухмыльнулся он и уставился на меня. Дайна, ты собиралась зайти сюда, пока я принимал ванну? Нет, конечно же нет. Мои щеки так резко вспыхнули, что начали болеть. Просто мне нужно было кое-что узнать, поэтому я... я... я лучше пойду. «Но куда же ты пойдешь? Ты не хочешь помыться?» Он сказал это так мягко, словно после принятия ванны он смыл с себя все высокомерие и спесь. Прошел мимо меня и чуть коснулся меня рукой, горячей и немного влажной. Я вздрогнула от соприкосновения его кожи с моей и посмотрела на запястье, как будто он наставил на ней ожог. Кожа красная, воспаленная. Истинная метка. Перед глазами словно зажглась строчка из горящих букв. «Истинная метка?» — произнесла я севшим дрожащим голосом. «Не может быть!» — потерла красное пятно на руке, словно пытаясь стереть ее или добраться до истины. Рихард повернулся ко мне и будничным тоном произнес: «Нет». Он сел в кресло и протянул ноги к камину. Мы не были истинной парой. Но след... Я показала ему руку, но он даже не посмотрел в мою сторону. «Посмотри на меня!» Закричала я на мужа, понимая, что это важно. Возможно, одно из самых важных открытий за последние два дня. «Угомонись, женщина!» Яростно бросил он мне в ответ. Муж поднялся, подошел ко мне и схватил меня за запястье. Поднес к губам, но резко остановился и принюхался. «Это не след истинной метки!» «Ничего такого!» «Но, Рихард, мы женаты, и твой дракон катал меня на спине. Разве это не является?» Я не успела договорить, как мужчина схватил меня и впечатал в дверь ванной. Я ойкнула от неожиданности и закрыла глаза. Почувствовала, что нахожусь в плотном кольце рук, и не смела пикнуть. Его ярость вырвалась лавой из проснувшегося вулкана. «Дайна, ты никогда не была моей истиной. Никогда!» Дракон громко втянул носом в воздух и поморщился. «Прими ванну, от тебя пахнет лошадиным навозом и кровью!» «Грубиян и хам!» Я выплюнула слова ему в лицо и, наклонившись, вырвалась из кольца рук. Нырнула в ванную комнату. Я захлопнула перед самым его носом дверь и услышала его громкие ругательства. «Хлябская тьма!» Он заколотил в дверь. «Ты что вытворяешь, Дайна? А ну открой! Какого демона заперлась?» Он дернул ручку, но я стояла у двери и держала ее. Ты сам сказал, что от меня плохо пахнет! крикнула я ему в ответ и поднесла руку к носу. Ничего нет. Никакого запаха лошадиного дерьма или грязи нет. Видимо, мы и правда никогда не были истинными, раз нас так воротят друг от друга. Тогда зачем мы живем вместе? Может, ради детей? У нас есть дети? Почему-то эта мысль возникла у меня в голове и не уходит. От этого стало так приятно, что я улыбнулась с четкой уверенностью, что еще не все потеряно. Я набрала в ванну горячей воды, вылила туда несколько разноцветных пузырьков с жидким мылом и, скинув в себя всю грязную одежду, на секунду замерла. На животе отчетливо виден розовый, еле заметный шрам. Он как раз под пупком. Не длинный, хорошо выполненный, но он есть. Провела по нему пальцами и почувствовала ребристую шероховатую кожу. Как бы меня ни называл мой муж, но я не дура, я все понимаю. Все, что касается детей и женщин. Я была беременна. Я рожала. И у меня был ребенок. Этот шрам подтверждает операцию, при которой мой ребенок появился на свет. Я – мать. Слезы потекли тоненькой струйкой и осели в уголках губ. Я почувствовала соленую влагу и горечь, а еще стонущую боль где-то в районе сердца. Но не могла понять ее. Я ведь, наоборот, должна быть счастлива, а вместо этого плачу. Я подошла к ванне и медленно опустилась в горячую воду. Она накрыла меня полностью, без остатка. Смыла слезы и мельком глянула на закрытую дверь, за которой находится мой муж. И в этот момент почувствовала, что я сделаю все, чтобы вспомнить свое прошлое. Все, что угодно, ради моего ребенка.